Глава 47. Сделка. Сейчас. Дин Кинкайт сварил себе чашку крепкого кофе, причем на незнакомой кухне. Он все еще не окончательно привык к жизни на свободе. Первым важным фактором оказалась Имаджин. Воспоминания о том, как она ждала у ворот тюрьмы, то и дело вызывало счастливую улыбку. Отбывая срок, Дин постоянно о ней думал, каждый день ждал, что придет навестить, но единственный, кто появлялся, это адвокат Брайан. Постепенно Дин научился запрещать себе ждать и надеяться, и все же, едва увидев ее возле тюрьмы, сразу понял, что чувства никуда не делись. Дверь кухни открылась, вошел детектив-инспектор Браун. Дин подождал, пока тот поставит в микроволновку еду на одного, и только после этого выдал свое присутствие. «Здравствуйте, детектив», — произнес негромко. Сэм Браун вздрогнул. «Черт возьми!» Взгляд скользнул по столу мимо пустой кружки и остановился на большом кухонном ноже, который лежал возле руки Дина. «Давно не виделись. Какого хрена ты здесь делаешь и как сюда попал? Это мой дом». «Полагаю, примерно так же, как вы попадали в дом Имаджин». «Послушай, ты не имеешь права», — попытался возразить Сэм, но в этот момент запищала микроволновка. Дин улыбнулся и воткнул нож в стол. «Давайте пропустим предварительную беседу, хорошо? Вам отлично известно, кто я такой и на что способен, а если еще неизвестно, то могу продемонстрировать». Дин встал. «Представление посвящено Имаджин». — Не знаю, что она тебе наговорила, но к событиям в племуте не имею ни малейшего отношения. — Вы к ней неравнодушны, Браун, так? Неужели всерьез считаете, что такая женщина, как мисс Грей, захочет иметь дело с таким мужчиной, как вы? Дин презрительно улыбнулся. — С таким, как я? Что, черт подери, это значит? — Вы знаете, что это значит. — Угрожаешь? — Нет, всего лишь хочу дать дружеский совет я «Верю, что вы не причастны к нападению в моем доме, но хочу услышать все, что помните о той ночи». Пытался найти Имаджин, звонил, но она не отвечала. «Она сказала, что слышала ваш разговор с Васосом возле клуба, и вы пообещали о ней позаботиться». «Я работал под прикрытием, Кинкейт, старался сблизиться с Васосом, чтобы больше узнать о торговле людьми, надеялся втереться в доверие». В тот день позвонил стентону чтобы узнать, где Имаджин, тогда и сказал ему, что она беременна, потому что беспокоился. Думаю, от него они и узнали. Глупо, ведь я давно догадывался, что кто-то сливает информацию, вот только никогда не приходило в голову, что это он. стентон всегда казался таким честным парнем. И что же выяснилось насчет контрабанды? Дин помолчал, заранее зная ответ на вопрос, который собирался задать с каким-то образом замешан в преступной торговле. Сэм покачал головой. Прямых свидетельств его участия нет. Зато брат увяз по горло, но даже Антонис Папас не несет полной ответственности за перемещение девушек и денег. Над ним кто-то стоит. Детектив, в некотором смысле вы, несомненно, не дурак. Но в отношении Имаджин поостерегитесь. Доставляете ей массу неудобств. Пугаете, а этого я не потерплю. Только из уважения к ней с трудом сдерживаюсь, чтобы сейчас же не выбить из вашей персоны кучу дерьма, а прошу ласково, оставьте детектива Грей в покое. Постараюсь, но ведь на работе может случиться всякое. Понимаю, однако учтите, если всякое случится, непременно узнаю». Не сочтя нужным вытащить нож из стола, Дин пошел к своей машине. Теперь после успешного завершения деликатной миссии оставалось главное — отправиться на поиски Вассеса. Приятно вновь ощутить собственную силу. В Плимуте Эдриан подъехала к дому Антониса папаса а Имаджин направилась в клуб Афродита. Каждый пообещал позвонить, если обнаружит что-то важное. Эдриан заставил напарницу дать слово не входить в заведение одной и в случае подозрительной обстановки немедленно сообщить. Он внимательно посмотрел на дом. Здесь провела детство Изабелл, хотя и не опознала ни одного из своих похитителей. Скорее всего, сказалась неуместная в данном случае преданность. Полиция все еще пыталась получить достаточные улики для проведения обыска, однако пока двое судьи отказывались подписать ордер. Учитывая все, что было известно об Антонисе, ответ напрашивался сам собой. Неведомый высокий покровитель намеренно тянул время. Даже беглый взгляд на дом вызвал неприятное чувство. Холодное убогое здание абсолютно не соответствовало доходу, о котором говорил Элиас. Деревянная дверь рассохлась и потрескалась, а окрашенные кирпичные стены выцвели и облезли. Единственной отличительной чертой показались два квадратных окна из-за проезжающих машин, покрытых толстым слоем пыли. Вглядевшись, Адриан заметил несвежие тюлевые занавески, надежно защищавшие комнаты от посторонних взглядов. По грязной дорожке он прошел в дальний конец дома и перелез через забор. На задний двор солнце не проникало, В углу стоял старый сарай, а землю в шахматном порядке покрывали розовые, и желтые садовые плиты. Задняя дверь оказалась не запертой. Стараясь двигаться как можно тише, Эдриан вошел. Откуда-то из глубины доносились звуки работающего телевизора или радиоприемника, но откуда конкретно, понять было трудно. Пол в кухне оказался таким грязным, что подошвы прилипали. В доме явственно ощущался запах. Не какой-то неопределенный, а тот самый. Сладковатый, мерзкий запах гниющего мяса. Хорошо, что дверь осталась открытой. В холле возле стены стояла бейсбольная бита. Эдриан вооружился и пошел дальше в гостиную. Звук стал громче. Работал телевизор. На противоположной стене отражался свет экрана. Скоро глаза привыкли к полумраку. Все здесь выглядело желтовато-серым как небо в предрассветный час. Хорошая новость заключалась в том, что Эдриан обнаружил Антониса. Но существовала и плохая новость. Антонис или умер, или очень крепко уснул. Судя по количеству высохших окровавленных бинтов на теле, кто-то явно пытался спасти ему жизнь. Эдриан перевел взгляд на заваленный обертками и консервными банками кофейный стол. В воздухе витал еще один запах. Эдриан не смог его определить, пока не заметил на столе пепельницу. от Отлежавшей на краю сигареты тянулась тонкая струйка дыма. Здесь явно был кто-то еще. Эдриан прижался к стене и постарался не издавать звуков. «Знает ли этот кто-то о его присутствии?» «Надежнее исходить из предположения, что знает». На первый взгляд спрятаться в этой комнате было негде, поэтому Эдриан решил, что человек находится не в гостиной и определенно не в кухне, значит, наверху. В этот момент в туалете спустили воду. Судя по всему, Эдриан еще себя не выдал. Он остановился в укромном месте под лестницей и стал ждать. Наверху раздались тяжелые шаги. Эдриан услышал, как человек застегнул молнию, а потом увидел и его самого. Васос уже почти спустился с лестницы, он был намного массивнее адриана а потому главным козырем оставался элемент неожиданности. Едва Васос показался, Эдриан бросился на перерез и сбил с ног, заставив упасть на колени. «Кто здесь?» — крикнул Васос. «Полиция!» Совершенно неожиданно, даже не пытаясь сопротивляться, бандит поднял руки. «Сдаюсь, прошу защиты!» — произнес он четко, внятно. «Ты убил Антониса папаса «Нет, я его не убивал. Когда пришел, он уже был при смерти. Дело рук сына. Пытался его спасти, но он не позволил вызвать медиков. Джанис убил его. Наконец-то парень собрался с духом». Эдриан ослабил хватку. Васа с трудом поднялся и прислонился к стене, продолжая держать руки вверх в жести безусловной капитуляции. «А где Джанис сейчас?» Понятия не имею. Антонис сказал, что во время исполнения последнего задания сын был тяжело ранен. Просил найти и удостовериться, что с ним все в порядке. И ты это сделал. Эдриан достал телефон и, подняв палец в знак молчания, начал набирать номер. Минуту, скажу только пару слов. Кому звоните? Напарнице. Эдриан продолжал держать палец поднятым. Привет. Да, я его нашел, мы в доме Антониса. «Да, в Плимуте. Ничего, подождем здесь. Задняя дверь открыта. Потом...» Эдриан выключил телефон, опустил руку и кивнул, показывая, что можно говорить. «Итак, нашел Джаниса?» «Нет, остался здесь. Без защиты Антониса я почти труп». «А как насчет Бриджит Рейд? Что там произошло? Почему вы ее искали?» «Антонису позвонил старший детектив-инспектор Стентон, зашел в тот дом, где она работала, и в дверях столкнулся с ней. Сказал, что узнал офицера полиции и велел немедленно разобраться. Готов дать показания? Все, что угодно, только вам придется обеспечить мне защиту, оформить новые документы или что вы там делаете в таких случаях. Кого боишься? Дина Кинкайда?» «Кинкейда? Нет, этого засранца смогу пришить в любой момент. Ничего не стоило достать его даже в тюрьме». «Тогда кого?» «Начальника, самого главного». «Есть кто-то еще?» «Почему Элиас его не назвал?» «Элиас об этом ничего не знает. Если скажу вам, то они меня убьют, а может быть даже вас». «Они?» «Что-то путаешься». «Тот, чего имени я не знаю и никто не знает...» «Сумасшедший! Однажды собственными глазами видел, как он разорвал парню голову, дернув челюсти в разные стороны». Васос покачал головой. «Жуть!» «И как же выглядит этот таинственный страшный человек?» «Высокий, намного старше вас, с длинными седыми волосами, но элегантный, очень элегантный. Белый, черный, какой!» Белый, но смуглый. Напоминает итальянского манекенщика или кого-то в этом роде. Длинное пальто, что-то вроде ожерелья, серебряное или из белого золота с медальоном. Медальон? Похоже на святого Христофора, но со странным узором из черных или синих камней. Размером с монету в 10 пенсов. Выглядит очень дорогим. Денег у него явно навалом. Как случилось, что мы впервые слышим об этом человеке? Сам я видел его лишь пару раз, не больше. Антонис никогда о нем не говорил, даже со мной. Как только заварилась вся эта каша насчет девушки и ребенка, Антонис очень испугался. Испугался? Почему? Потому что получил приказ убить девушку, ту, которая давно пропала, но не мог этого сделать, а потому велел мне спрятать ее в магазине дими Он не был абсолютным чудовищем, жалел ее. А как насчет тебя? Ты — абсолютное чудовище. Назови хотя бы одну вескую причину, по которой я не должен отдать тебя Кинкейду после всего, что ты сделал с моей напарницей. Мне велели это сделать, потому что она оказалась слишком любопытной. К тому же надо было убрать с дороги Кинкейда. Без него Эля сразу теряет силу. Мы получили добро от ее босса. Васос пожал плечами. Кинкейд собирается убить тебя за это, но я сказал, что займусь тобой сам и посажу. «Спасибо, офицер!» Вассес улыбнулся. «Вот только с той минуты, как тебя увидел, могу думать лишь об одном — о твоих грязных руках на моей напарнице, а потому изменил решение». «Но сообщили, кому положено. Я ведь под защитой полиции, верно?» легкомысленно уточнил Вассес. «Надеюсь, не помешаю». Оба обернулись и увидели Дина Кинкейда, который только что вошел и остановился у двери. «Какого дьявола? Как он узнал, что я здесь?» Бандит заметно побледнел. «Я, конечно, не астрофизик, Васос, но где же еще ты можешь прятаться?» «Не имейте права отдавать меня ему! Я сдался!» «Не знаю, приятель, если Кинкаэт пожелает тебя забрать, не уверен, что смогу его отговорить». Эдриан и Дин, понимающий, переглянулись, а умиротворенное выражение на лице Васоса сменилось диким страхом. «Похоже, Антонис все-таки не избежал своей доли. Карма неумолима». Дин увидел лежавшее на диване тело. «Значит, позвонили не напарницы!» — Вассас посмотрел на Эдриана. «На твоем месте я бы о ней не упоминал!» — с ненавистью бросил Дин. «Приедет через несколько минут, так что вам обоим лучше удалиться», — предупредил Эдриан. Взгляд Васа саметнулся по комнате в поисках выхода. Эдриан почти слышал, как в голове преступника вращаются ржавые шестеренки. Чтобы добраться до двери, придется прорваться через живой заслон, а это невозможно. Предположим, удастся повалить офицера, но как быть с кэйдом Шансов на спасение не осталось, особенно если учесть, что последние полтора года Дин провел в тюрьме, мечтая о той минуте, когда доберется до врага и отомстить за все. Эдриан понимал, что неправильно обрекать Васоса на жестокую смерть, но сейчас мог думать только о Еве, или, как старался привыкнуть ее называть, Изабел. Вспоминал испуганное лицо, неизменную кроткую доброту в магазине на углу, ту жизнь, которую ей пришлось терпеть из-за Антониса и Васоса. Но думал и об Имаджин, представлял вонзенный в живот нож, а ведь Васос отлично знал, что она беременна. «Да разве без него мир не станет чище?» «Лицо или живот, Васос?» Эдриан взглянул на Дина. Казалось, тот уже принял решение. От неподвижного взгляда Кинкейда у бандита подкосились ноги. Эдриан ощутил, как испаряется слабее собственное понятие о морали. С каждым новым делом улетучивалось еще несколько молекул. Когда же запас окончательно иссякнет?» Он всегда уважал судебный процесс, но сейчас терялся в сомнениях, думал о Стэнтоне и чувствовал, что больше не может доверять системе. Дин зловеще улыбнулся. А как только бросился на Васоса, Эдриан отвернулся. Звуки борьбы оглушили, он с трудом сглотнул и заставил себя стоять неподвижно, чтобы не помешать Дину осуществить задуманное. И вот услышал, как тот выволок добычу из дома. Хлопнула парадная дверь. Ничего не поделаешь. Васос заслужил расправу. Майли, что случилось? Рядом стояла Имаджин и мрачно смотрела на тело Антониса. Грей, ты приехала. Фрейзер вызвал медиков, чтобы оказать тебе помощь. Где Васос? Последнее, что я видел, — его кулак, — соврал Эдриан и для достоверности потер щеку. Хорошо еще, что не убил. «Это он прикончил Антониса?» «Нет, скорее всего, Джанис. Мне медики не нужны. Отмени вызов». «Без Васоса не доберемся до Стентона, и он уйдет. У Элиаса нет конкретных улик, а у Васоса наверняка есть». «Теперь, зная о Стентоне, можно будет хорошенько его проверить. Например...» «Здесь что-то есть!» — донесся из кухни голос Фрейзера. Оба бросились туда и увидели, как старший детектив-инспектор пытается выдавить дверь за посудомоечной машиной. Со страшным скрипом и треском замок сдался, и все трое увидели ведущую в подвал лестницу. Без единого слова протиснулись в щель и начали осторожно спускаться в подземелье. Запах, который, как решил Эдриан, исходил от тела Антониса, крепчал с каждым шагом. Внизу открылось жуткое зрелище. Предательский желудок Эдриана тут же взбунтовался. Стало ясно, что впечатление сотрется нескоро. Бриджит Рейт лежала на полу до крайности истощенная, серая, с валившимися щеками. Фрейзер склонился, поднял окровавленную простыню и обнажил изуродованное тело Джаниса. Все отпрянули. Эдриан посмотрел на Имаджин. Таня отводила глаз от лица Бриджит Рейд и выглядела странно сосредоточенной, словно находилась под гипнозом. «Грей, ты в порядке?» Имаджин склонилась ниже, медленно опустила ладонь и осторожно прикоснулась пальцем к вене на шее. Эдриан положил руку на плечо. Он не сомневался, что Бриджит мертва. «Когда приедут медики?» Срывающимся голосом спросила Имаджин и подняла блестящие от слез глаза. «Чувствую пульс». «Что? Уверена?» Эдриан еще внимательнее посмотрел на бриджет «Мертвая». Тоже наклонился и приложил палец рядом с пальцем Имаджин, а та немного сдвинула руку, чтобы уступить место. «Боже правый, так и есть! Пульс!» Фрейзер молниейх метнулся наверх, по пути вытаскивая из кармана телефон, а спустя секунду уже кричал медикам, чтобы те, черт возьми, пошевеливались. Имаджин опустилась на колени. «Не могу поверить, что мы все-таки ее нашли», принялась гладить бриджет по волосам, спутанным, грязным, пропитанным кровью Джаниса. «Все хорошо, бриджет мы с тобой, сейчас приедет доктор». Она снова взглянула на Эдриана. «Скорее позвони Сэму». Эдриан даже не вспомнил о Брауне. Разговаривать с ним совсем не хотелось, но Имаджин была права. Это следовало сделать, причем немедленно. Достал телефон, нашел нужный номер и поднялся по лестнице, чтобы поймать связь. «В чем дело?» — спросил Сэм без капли энтузиазма. «Мы нашли бриджет «Господи! Как она? Где?» «Сейчас отвезут в больницу. Не стану обманывать Сэм. Может и не справиться». «Но жива!» «Пульс есть. Очень слабый». «Но да, жива». Эдриан ненавидел подобные разговоры, а по телефону, да еще с офицером полиции, хуже некуда. «Отправь подробности с сообщением, еду в больницу». В подвал спустились трое парамедиков. Воздух в комнате требовал особой спешки. Все стремились как можно быстрее вырваться на свободу. Задавая короткие вопросы, медики осторожно наложили на лицо Бриджит кислородную маску. Она выглядела невероятно хрупкой, а кожа приобрела серо-белый оттенок, как у старинной фарфоровой куклы. Подняли на носилки, подключили к мобильной капельнице с солевым раствором и бережно понесли наверх, в машину. «Тебе пора домой», — приказал Фрейзер Эдриану. «О том, что здесь произошло, поговорим завтра, в отделении. Понимаешь, о чем я?» «Не собираюсь спорить, голова раскалывается». Эдриан повернулся к Имаджин. «Не возражаешь, если уйду?» «Конечно, завтра все расскажу». Эдриан поспешил исчезнуть, не дожидаясь расспросов о Васосе. Видел ли он его, и если да, то как умудрился остаться в живых? К счастью, Бриджит Рейд отвлекла внимание от его персоны, по крайней мере, на некоторое время. Конечно, стыдно поддаваться слабости, но в последние дни в голову упрямо лезли дурацкие мысли. Эдриан сел в машину и уехал. Ужасно хотелось пива, банок десять. Надо было перестать думать о том, что в эти минуты Кинка делает с Вассесом. И как-то забыть, что нарушил закон. Снова.